Глава четвертая. Я собиралась на вечернюю тренировку, когда в дверь моей комнаты постучали. «Кто там такой вежливый?» — рассмеялась я. В девичьем общежитии видентки сначала заходили, а потом уже спрашивали, можно ли, и то, если было соответствующее настроение. Снова раздался стук. Отложив накидку для верховой езды, я направилась к выходу. На пороге застыла в изумлении, рассматривая огромный в рост человека букет цветов. Огляделась. В коридоре никого не было. Впрочем, недолго. Дверь в соседнюю комнату распахнулась, и я встретила насмешливый взгляд Аннет. Ого! Выгнула она тщательно подведенные брови. Твой эльф ограбил старика Аргата? Боюсь, садовник не переживет, что срубили его любимый куст. Высокий голос моей извечной соперницы привлек внимание других виденток. Захлопали двери, в коридоре становилось людно. Ко мне подошла Оливия и окинув букет, восхищенным взглядом прокомментировала. «Какие красивые! Похоже, ты сразила шандатиля на повал!» «Не верится!» — тихо возразила я. «Светлый не стал бы лишать цветы жизни!» «Возможно!» — нехотя согласилась подруга. Но от кого тогда? Снову Райли развлекается? Вряд ли. Стрельнув глазами в новострившую слух Аннет, ответила я и многозначительно добавила: скорее он подарил бы бутылочку яда. Но Оливия лишь пожала плечами, и, судя по мрачному лицу моей соперницы, Аннет тоже заподозрила неладное. Я ожидала новых колкостей, но охваченные возбужденным любопытством видентки закружили меня и втянули в мою комнату. «Рассказывай, какова бы девушка-эльфа?» — потребовала рыженькая Мириэлла. «Так это... он хорошо целуется?» — спросил кто-то из девчонок, и я подавилась остатком ответа. Ощущая, как краснеют щеки, я услышала ледяной голос Аннет. «Судя по смущению, поцелуями дело не ограничилось?» Подружная, ах! Я поняла, что с этого момента по академии прокатится волна таких слухов, что Рейли окончательно озвереет. Эй, ты! Выступила вперед Оливия, засунь свой ядовитый язык. Я потянула ее за руку и покачала головой. Слухи слухами, но если я начну доказывать обратное, они перерастут в уверенность. Тем временем с Шандатилем мы встречались лишь на занятиях. и эльф только сидел рядом, занимая место Оливии. «Что?» — вспылила подруга. «Эта стерва болтает не весь что!» Ваннет говорит ревность. Я вернула сопернице ледяную улыбку. Райли уделяет мне внимание больше, чем своей девушке. «У Китти теперь парень есть!» — возмутилась Мириэлла. «Уже год прошел, а ты все никак успокоиться не можешь. Райли над Китти лишь издевается, а ты все ревнуешь». «Неужели настолько в себе неуверенно?» Аннет побледнела и поджала губы, а я спрятала торжествующую улыбку. «Похоже, этот раунд за мной». Но не удержалась и добавила. «Да, Ан, не переживай. Даже будь Райлем не интересен, и я не ты. Не стану отбивать парня у подруги». Девушка развернулась так резко, что взметнулась ткань ее пышной юбки и выскочила из комнаты. Раздался хлопок двери, Я же подхватила накидку и улыбнулась виденткам. «Опаздываю на тренировку». «Я провожу». Оливия решительно взяла меня под руку. Мне в ту же сторону. На лицах девочек отразилось разочарование, но видентки тут же принялись обсуждать Аннет и Райли, так что я выдохнула с облегчением. По пути на тренировочное поле поинтересовалась у подруги. «Как тебе на боевом?» «Ох», — погрустнела она, — «скучно». «Что?» — поперхнулась я. «Ну, там одни парни», — передёрнула девушка плечами. «И поговорить не с кем. Меня за человека не считают, думают, что перевели только из-за влиятельности отца». «Трудно тебе», — посочувствовала я и пожала её руку. «Но я уверена, ты докажешь, что не хуже любого из них. Ещё пожалеют». «Ты меня переоцениваешь», — скривилась она. «Я последняя по успеваемости». «Прошло три дня», — сказала она. Разумеется, я. А какой успеваемость речь? Ты еще вливаяшься в новый учебный процесс. Учиться на магента и на последнем курсе решиться стать боевым магом — это смело. Посмотрела бы я на этих напыщенных боевиков, окажешься не на твоем месте, справились бы. Уверена, что ты уже не раз удивила преподавателей. Это да. Улыбнулась Олея и сверкнула глазами. Нилаи хвалят меня на каждом занятии. «Ого!» — хитро прищурилась я, заметив на ее щеках румянец. «Кажется, кто-то влюбился в преподавателя?» «Скажешь тоже!» — окончательно смутилась она. «До завтра!» — отпустив ее руку, я чмокнула подругу в щеку. «Я налетная, а тебе пора вон туда!» Оливия беспомощно оглянулась на группу видентов, рядом с которой застыла фигура преподавателя боевой магии — Нелая я видела лишь на тренировочном поле, где он гонял своих подопечных. Красивый высокий мужчина с копной истине черных волос и колючим взглядом серых глаз вызывал уважение и опаску. Я подошла к Азону и, поглаживая дракона, осторожно наблюдала за боевиками. Виден, ты то и дело косились на сокурсницу, но Оливия смотрела только на учителя. Причем такими горящими восторгом глазами Что я кусала губы, сдерживая улыбку. Конечно, парни не особо рады тому, что единственная девушка на факультете влюбилась в преподавателя, потому и задирают ее, пытаясь хоть как-то привлечь внимание. Привет, жонушка. Райли будто из под земли вынырнул и дернул меня за прядь волос. Как тебе мой подарок? Я тебе не жонушка. Высвобождаясь, рассерженно прошепела я. И никогда я ее не стану, ясно? А тут колючий веник, и я отдала Аннет. Думаю, некто ошибся дверью. Или девушкой. Не ревной, дорогая. Помню, ты клялась, что всегда будешь любить только меня. Райли привалился к дракону и нехорошо улыбнулся. Сердце ёкнуло, по нёбу разлилась горечь. Неужели мне до сих пор больно? Я потянула за поводья, а зон переступил лапами, и, лишившись опоры, парень покачнулся. С трудом удерживал равновесие, жал кулаки. У тебя нет выбора, Китти, как и у меня. Ошибаешься, Райли. Я легко забралась на дракона. Выбор есть всегда, и я свой уже сделала. Тебе не обмануть меня. Нахмурился парень. С эльфом ты связалась лишь на зло мне. Я же, заметив на краю поля Шандатила, вздрогнула. Впервые эльф появился на тренировочном поле. Вокруг его крупного дракона уже собралась толпа восхищенных девушек. Покосившись на Райли, я весело помахала шандатилю. «Тиль, давай наперегонки. Если обойдешь меня, я подарю...» «Поцелуй?» — подзывая своего дракона, оскалился Райли. «Отличная идея, Китти. Только получу его я». Пока я хватала ртом воздух, вспоминая приличные выражения, бревнет вскочил в седло и взмыл в небо.